Глава четвертая Не стало ни запахов, ни красок. Размытый черный туман, дрожащий рябью и шумом телевизионных помех. Ступни касались странной поверхности, не похожей ни на что. Она была гладкой, холодной и зеркальной, беспощадно отражая нависшую сверху пустоту, множе ее, делая бесконечной. Сознание уплывало, отказываясь воспринимать окружающую действительность. Каждый вдох давался ценой неимоверных усилий. Каждый шаг с ужасной медлительностью, словно я шла по пояс в воде. Да и в каком направлении двигаться? Если присмотреться, то вдали виднелись тени, нечеловеческие. Где кенет За него было страшно. Я-то Кассиусу живой нужна. А от сына требуется только технология по сохранению магии. Кеннет ведь справится. Его план изначально был сомнительным. Противостоять отцу, владеющему всей силой бездны, имея незавершенную сделку с демоном и бонусы накопителя. Магия в них имеет свойство заканчиваться. Теперь ему еще и меня вытаскивать надо. То, что смерть мне не грозит, вовсе не значит, что Кассиус ничего мне не сделает. С полуобморочной подконтрольной создательницей как минимум возни меньше». На меня его темный гипноз действует, проверено. Сделать ему гадость и убиться? карт прав, без меня никто не перенастроит источник. Нет, сначала я обязана спасти Междумирье. И вообще, умирать совсем не хочется. Я попыталась унять панику, расслабиться. Это было ошибкой. Шуршание обратилось плеском, чувства начали тускнеть, а мысли растворятся в тяжелеющей голове. Поглощала спокойствием, обманчивым, абсолютным. Эдакое забвение, полноценная отключка. Я взяла себя в руки буквально, обняла сильно-сильно, ущипнула. оно ну не поддаваться! Оставаться в сознании и не забредать в опасные дали. Кассиус меня куда-то подальше от границы демонического измерения отправил, где отголоски нашей реальности худобедно досуществуют, да иначе затеряюсь в нем, лишусь телесной оболочки». «Если особенно не повезет, то превращусь в непрекаянного духа». Передо мной резко нарисовался искаженный, но очень знакомый силуэт. Приблизился. «Киеннет!» «Точно он!» «Дыхание на шее, теплота на безымянном пальце». «Кольцо!» «Оно привело его ко мне!» «Не шевелись!» «Шепнули на ухо. Попробую отправить тебя назад». «Акасиус?» «Надеюсь, успею до того, как он найдет нас». «Я замерла, стараясь даже не дышать». Засиял свет обратного перехода. Разросся и тут же схлопнулся. Рядом мелькнул другой человеческий силуэт. Ясно, чей? Злая подчиняющая энергия, пульсация серых помех. Они будто взбесились, меня отбросило. Недалеко, но мельтешение двух силуэтов затерялось в алых вспышках, молниях и грохоте каких-то мощных чар. Не различала где чьи заклинания. Однако сомневаться не приходилось, бой неравный. Кеннету нельзя на меня отвлекаться. Затрясло, то ли от страха, то ли от ярости. Не хочу быть обузой. Наоборот, помочь бы ему. Грохот нарастал, сверкали кроваво-красные всполохи. Я отчаянно перебирала в памяти все, что знала о бездне. Ее энергия подвластна лишь демонам и магам, использующим их силу. Но я же исключение исправил, черт возьми. Мой дар должен здесь работать». «Кассиус неспроста смог протащить меня через бездну и не боится без присмотра оставлять». Вспомнились слова Эмилии. «Создатели — лучшие Создатели. разрушители». «Шелан выбрал созидание, а обычно подобные нам выбирают другой путь, деструктивный. Две стороны одной медали. Вот порядок и сотворение прекрасного, а переверни. Хаос и анархия. А бездна — это что? Чистый хаос». Я сконцентрировалась, стараясь понять свою темную сторону силы. Осознать, нащупать, применить. Демоническое измерение в некотором смысле удивительно. Пустота – идеальное пространство для творчества, неизведанное. Но дар молчал. Ни заветных электрических вибраций, ни покалывания на кончиках задубевших пальцев. Не работал отработанный способ через буйное воображение. Вдохновением делу не поможешь, не тем занимаюсь. Представлять и воплощать — это мимо. Верный путь — разрушать. А что разрушать-то? Тут и так ничегошеньки нет. Может, на собственных чувствах сыграть? Раньше получалось. Ощутить спал на страх и злость, раствориться в них, довести до кипения, а потом как вломить Кассиусу вымышленным торнадо из местных помех, чтобы прям к демонам в пасть улетел. Увы, доведенные до предела эмоции не перерастали в нечто волшебное. Затрясло сильнее, но не более того. Под ногами метнулась тень. На мутной глади проявились следы крошечных хорошеньких лапок, наматывающих вокруг меня круги. Я протёрла глаза и заметила сгусток тьмы с очертаниями ушек локаторов и умными глазенками. Он чуть приподнялся на задних лапах, будто принюхиваясь. «Ярушка!» — не поверила я. Глазенки прищурились, и из пасти вырвался тонкий утробный рык. Не помнит меня, но почуял же, что я в бездне, пришел. Шанс достучаться есть. «Ярушка!» — повторила я. «Любимый Ханик, лучший друг, лапочка славная!» «Друг!» — протянул демоненок и встрепенулся. «Леона?» «Да, да, это я, Леона!» Я наклонилась к нему, борясь с желанием заключить малыша в объятия и чмокнуть в макушку. «Соскучилась ужасно! Мы тебя искали, вернуть хотели!» «Му-ня-ня!» – пискнул он, умильно пританцовывая. Оттуда, где должны были находиться Кеннет и Кассиус, ослепительно полыхнуло. Прокатились раскаты чудовищной мощи. А я ни на йоту не продвинулась. Вдруг Ярушка даст подсказку. «Он – часть бездны, наверняка знает, как устроено и что именно я делаю неправильно!» «Маленький мой, помоги мне, пожалуйста!» – взмолилась я. Овладеть создательским даром в бездне. Ярушка недоуменно моргнул. Да уж, выразилась так выразилась. Он отдельные слова понимает, ключевые, можно сказать. Как донести свою мысль? Зеран-шелан. Начала я издалека. Изделька. Бодро отозвался Ярушка. Кыш, ата -та. А здесь он умел кыш и ата-та. Мне тоже очень надо. Защитить бы себя. Страшный у вас мир. бу Взревел демоненок бабайкиным голосом. И, выставив лапы вперед, весело сверкнул глазками. «Ну, хоть настроение у него хорошее. Вот и мне бы научиться, бу -у -у -у", Терпеливо объяснила я. «А щащь всему!» свободе выдал он. «Свобода?» — попыталась я перевести. Вряд ли он про некоего Володю. «Не переживай, я, я, тебя, не я тебя не брошу. Теперь, когда нашла, ты хочешь ты новую сделку?» «Ох!» — Ярушка постучал лапой по дымчатой голове, словно я ляпнула чушь и повторил. «Вабудя!» «Ладно, не разбираюсь в этом. В этом. Кеннет расскажет, я как тебя забрать, если мы справимся с...» за... Я указала на растекшуюся во мраке красную пелену. По-прежнему громыхала, расходилась волнами тяжелая давящая энергия. Похоже, битва в разгаре. Демоненок вгляделся с крайне внимательным видом, фыркнул. «Ща!» – заявил деловито, потирая лапки. «Цап и пыщ!» «Звучит, как отличный план!» – пробормотала я. другие друзья!» Он дерганно огляделся, навострив уши, жестом велел ждать и юркнул в темноту. Лишь дорожка из маленьких следов осталась. Убежал. За подмогой? Надеюсь, его друзья – стая каких-нибудь демонических акул с огромными зубищами. Мир потускнел, оглушило резко наступившей тишиной. Красная марево впереди рассеивалась, таяла. Что произошло? Я кинулась на угасающие вспышки. К черту разрушительную сторону удара, Некогда в ней разбираться. Либо Кеннет победил, и опасность мне не грозит. Либо проиграл, и необходимо срочно его прикрыть. Как угодно, хоть собой. Кассиусу это помешает. Он выкинул меня прочь, потому что не хотел задеть. Иначе бы наоборот использовал, чтобы Кеннету пришлось тратить силы на мою защиту. Но нет, я оказалась в относительной безопасности. Мертвая создательница, бесполезная создательница. Всполохи во тьме превратились в невнятные пятна. Все меркло, выравнивалось, ни волн, ни вибраций. Всюду вязкая нереальность и шевеление псевдотелевизионных помех. Вскоре проклюнулись очертания человеческих силуэтов в разных точках на приличном друг от друга расстоянии. Как-то интуитивно определила, где Кеннет. Преодолела разделяющую нас темноту, вцепилась в него обеими руками. Ноль реакции. Энергия от него исходила плохая, очень плохая, опутывающая всего целиком холодной сетью. Этот холод обжигал мне пальцы, причиняя боль. «Кеннет, ты в порядке?» «Глупый вопрос. Очевидно, что не в порядке. Совсем». «Говори». Сказал он так тихо, что даже шепот показался бы громким. «Просто говори что-нибудь». Ярушку встретила, и он меня вспомнил. Затараторила я, на секунду обернувшись. Второй силуэт направлялся к нам, становясь ближе. Предложила ему сделку. Посмотрел на меня, как на дурочку. Неспроста, наверное. Да, угадала. Его слова стали четче. Под моими пальцами потеплело. «В бездне сделки заключать нельзя». «Логично. Вот почему вы никого не призывали, а магии сражались. Кассиус что-то убойное наколдовал». «Нет, я уничтожил выстроенный им путь для демона. Мне откатом и прилетело». «У тебя?» «Я почти задохнулась». «Получилось?» «У него тоже», — мрачно ответил Кеннет. «Вытянуть через темный гипноз про создание накопителей. И теперь, подозреваю, ему надо избавиться от меня и забрать тебя». «Приближающийся силуэт» обрел четкость. Кассиуса от нас отделяла самая малость. Кеннет с трудом отмер, закрыл меня собой, продолжая набираться живой теплоты. Верно, но медленно. Чёртов откат! Себя бы наверняка сумел перенести отсюда, а вот нас двоих... Внутри забурлила ярость, дикая, бесконтрольная. Столько стараться и такой финал. Ни за что. Никогда. Я сжала ладони в кулаки, ощутив злую электрическую пульсацию. И поняла, кажется, Ярушкину подсказку. Магия хаоса бесконтрольна. Никаких ограничений. Абсолютная свобода. Чистые эмоции, чистое желание, и оно непременно исполнится. Долой размышления. Вот ключ к обретению силы. Кеннет обратился красновато-темной тенью, готовясь атаковать. Я резко схватила его за локоть, остановив. «Приходи в себя», — сказала я твердо и шагнула к Кассиусу. Из тьмы во тьму. Она была везде. Бесформенная, недосягаемая, непостижимо красивая. Красота бывает и другой. Не очаровательно прекрасной, а ужасной, опасной, смертельной. Ох, как я хочу, чтобы она убивала! Волевое усилие, посланный импульс. Всем сердцем и душой. Не толики высказанного намерения, только неистовое желание. Безотчетное, несформулированное, от того мгновенно забытое. Рябь схлынула, помехи захлебнулись собственным бешеным танцем, сплющились и исчезли. За ними зияла уже иная пустота, безусловная. Кассиус не то чтобы впечатлился, в его хмыкании ни малейшего испуга не слышалось. «Ну да, принцип я уловила, но пользоваться так даром еще не умею». Эта мысль подло меня сбила. Рядом моргнули знакомые глазки. «Ярушка», — констатировала я для Кеннета, — «защищать нас пришел». «Низший демон — это грозно», — произнес Кассиус с насмешкой. «А если их много?» Я разглядела десятки таких же глазенок вокруг. «Нельзя недооценивать малявок. Ты! Ты! Пихтюк!» Ярушка с боевым писком кинулся ему под ноги. Следом выкатилась целая банда. Глазастые черные сгустки, юркие, быстрые, молниеносные. Искры атакующего заклинания, шевеление теней, как порывы ветра. Кассиус отпрянул, неизбежно споткнулся. Малявки облепили его, но сразу поверженно попадали вниз от его заклинания. Не сдались, заметались под его ногами, подскакивая мячиками и вереща. Меня обуяло новое чувство, неуемный злой восторг на грани торжества. Возник неосознанный порыв, приправленный гневом. Я растворилась в нем. Нечего обижать маленьких, даже демонических и кидающихся на тебя. Странный транс, покалывание во всем теле. Я отпустила себя. Мир поплыл, разрушаясь. Нас окружила сплошная серость без помех. Зеркальная гладь пола треснула. Все очищалось. Блекло, рассыпалось на глазах. Демонята остолбенели, навострив уши, выдали изумленное. <таспит> вот же, не задеть бы их. Силуэт Кассиуса исказился, источая мощную, призывающую отключиться энергию. Сознание помутилось. Кеннет обхватил меня сзади, одной рукой. Во второй его руке блеснул опоясанный двумя линиями шарик. Пусть по силе мы Кассиусу уступаем, зато у нас множитель потусторонних частиц есть. Он использовал его странно. Подбросил, зарядив в летящий шарик магией. Чудовищный треск, взрыв. Белая вспышка, набирающий яркость свет. Пространство задергалось измятой бумагой, сминаясь. Вырисовалась наружная стена высоченного небоскреба. Ослепили огни какого-то пустынного дворика. Я повисла на Кеннете, изнемогая от слабости. Уткнулась ему в грудь, вдохнула до головокружения свежий уличный воздух и все-таки отключилась. Пробуждение было приятным. Мягкая подушка, удобная кровать, натянутый до подбородка плед. Сверху нависал потолок, тот самый, который я лицезрела последние дни. Комната в резиденции владыки Мою ладонь сжали горячие пальцы, и я скосила глаза. «Доброе утро!» Кеннет обеспокоенно улыбнулся. «Тебя после бездны срубило. Целители молодцы, обошлось без последствий. Погоди, утро?» Сообразила я со скрипом. «Суд, что с Кассиусом?» «Сбежал, совсем сбежал», раздался голос владыки. «Мы не вдвоем?» Я приподнялась и увидела на пороге Рейнолда. Он вошел, закрыл за собой дверь. Губы сжаты в тонкую полоску, на лице маска непоколебимости. «Не поймешь, сильно рассержен или нет». «Вам повезло», — сообщил нам, «что никто не знает о том, что она была в здании суда». «Я тебя сразу сюда порталом отправил», — объяснил манекенет, а сам вернулся через бездну обратно, чтобы у суда не было вопросов. «Не было?» — осведомился Рейнольд. «Исчезновение подсудимого из переговорной комнаты вызвало массу вопросов. Как и твое полубессознательное состояние». Хоть главной версией и является то, что он от отчаяния в бездну ушел убиваться, никому не ясно, почему ему удалось открыть проход в здании с нейтрализацией магии. «Пусть расследуют!» — ничуть не огорчился Кеннет. «Ничего не докажут?» «Ну да, Кассиуса нет, а Кеннета даже Легион за месяцы ареста не заподозрил в связи с высшим демоном». «Ты с самого начала это задумал», — высказал владыка не цивилизованным путем решать проблему, а бодаться с тем, кто заведомо сильнее. Чудо, что вы выжили! Что у тебя было? Накопитель, усиливающие артефакты? Умножатель подпространственных частиц? Как ты их протащил в суд? В пространственном кармане?» Любезно отозвался тот. «Его не проверяли, все равно в здании не откроется. А вот в бездне все перечисленное тобой пригодилось. Если бы не протащил, мы бы здесь сейчас не разговаривали». «Считаешь, он бы спокойно ждал, пока вы его засадите? Свалил бы непременно, только мне бы не удалось, как ты выразился, решить проблему». Я закусила губу, все еще не веря. Удалось. Ему удалось. Но восстановился ли он уже от влияния демона? Я напряглась, нащупывая магию через татуировку. Ахнула, крепче сжав его руку. Связь между нами была, и не просто была. Чувствовалось, как прежде, до того». «Значит, мы, наконец, можем провернуть ритуал по отвязке?» «Все хорошо», — подтвердил Кеннет, глядя на меня как-то грустно, отчего слово «хорошо» прозвучало неубедительно. Я тоже смотрела на него в упор, внимательно, не моргая, пытаясь уложить в сознание мысль «это снова он, тот человек, которого я полюбила осенью, такой же, как раньше». В памяти непотопляемо всплыли последние дни, Его обидные злые слова, холодный, полный пугающий черноты взгляд, грубое прикосновение Вырвался судорожный вздох. Кеннет отпустил мою ладонь. «Кассиус не сможет снова на тебя демона навести», — спросила я тихо. «Я об этом позаботился. Блок на воздействие влепил». «В бездне оно сработало, и эффект остался». «Отлично!» — кивнул Рейнольд. «Избавляйтесь от демона, потом дашь новую клятву». «Что?» «Хотя неудивительно, патент на накопители он не упустит. Раз отвязка от демона уничтожит клятву, надо стребовать аналогичную, причем сразу». «Нет», — ответил Кеннет категорично, — «делать отвязку мы пока не будем». Опасно сощурившись, владыка дернул уголком губ. Я застыла с приоткрытым ртом. «Не будем? Почему? В ближайшее время сила бездны нам понадобится». Последовало продолжение. «А после отвязки ее не станет». У нас, судя по всему, знатная заварушка намечается. Надеетесь, что Кассиус всерьез убился? Фиг там! А жить в тени не его. И кроме него врагов полно. Необходимо с ними раз и навсегда разобраться». Я опешила. «Кеннет делает это ради меня?» В каком-то смысле он прав. Кассиус получил формулу накопителей. Дальше ему прямой путь к источнику. «Меня и ловить-то не придется. Я сама приду его перенастраивать». «Но я не позволю Кеннету принять такое решение. Всю жизнь к этому моменту шел, а теперь на попятную?» «Не обсуждается», – отрезал он. «К черту силу бездны!» – запротестовала я. «У тебя останутся накопители. Магический дар, могущественные союзники. Справимся!» «Я сказал нет», – повторил Кеннет и добавил мягко. «Никто еще не отвязывался от высшего демона. Энергетическая структура перестроится». Откат может быть любым, как и последствия от него, и неизвестно надолго ли. — Ладно, — подозрительно легко согласился владыка, — разберешься и проведете отвязку. До тех пор Алена остается у меня, э фактически в заложниках, что ли? Кеннет обменялся с ним убийственно враждебными взглядами, я втянула голову в плечи. — Следовало догадаться, что подобное произойдет. Рейнольд прямым текстом мне говорил, что я — единственная, чем на Кеннета получится давить. Вот и давит. Мы с ней уходим. Кеннет поднялся с кровати. Немедленно. «Ну, попробуй». На лице владыки ни мускул не дрогнул. «Тут защита от темной магии такая, что живо вылетишь вон. А Алену увидишь в следующий раз только для ритуала отвязки». В прищуренных угольно-черных глазах откровенно читалось, что попробует, да еще как. «Нет-нет-нет». «Уверена, Рейнолд зря слова на ветер не бросает». «Вообще-то, я тоже в заварушке пригожусь», — ставила я. «И мне скоро источник перенастраивать». «Вообще-то, ты хотела спрятаться, чтобы Густав Скарт не нашел», — приложил владыка. «Или он передумал тебя убивать?» Кеннет перевел взгляд на меня. «Так и знал, что у тебя была причина сюда приехать», — покачал он головой и бросил владыке. «Замечательно ты ее защищал. Прямо в здание суда умыкнули». «Больше не умыкнут. Нам о такой возможности известно не было. Да и то охрана резиденции мигом засекла атаку потусторонней энергии. Мои маги ворвались в комнату, опоздав всего на пару секунд. Зато после ограничители для энергии бездны установили на славу. Можешь убедиться». Кеннет ухмыльнулся, владыка не сдвинулся с места. Непреклонно стоял у двери и ждал. «Пахнет дракой». Объяснить ему, что Кассиус собрался захватить Источник и на кону судьба всех миров, включая Ладос? Нет. Опасное признание. Решит еще Скарду подсобить с моей скоропостижной кончиной, узнав о перспективах. Пусть считает, что Кассиус хотел патент. Что же делать? Как выбираться? В резиденции полно боевых магов. Использую свой дар в помощь Кеннету. Прорвемся. Ситуация патовая и не намека на мирный выход. Я приготовилась к худшему. Дверь вдруг отворилась, явив нам Августу. Рейнольд с Кеннетом моментом прекратили буравить друг друга взглядами. Казалось, даже искрящий напряжением воздух разрядился в ее присутствии. Она проскользнула мимо них и направилась ко мне. Ослепительно красивая, но такая своя, словно я всегда знала ее лично. А не лицезрела еще совсем недавно с недосягаемых картинок в интернете или на семинаре в Риге. Помнилась свадебная картина, на которой их с владыкой запечатлели когда-то. Мелькнула спасительная мысль. «Кто, если не Августа, способен нам помочь?» Между ними настоящая любовь была, непрошедшая для обоих бесследно. Ее слова для него не пустой звук. «Как ты, моя хорошая!» Она склонилась надо мной, ласково потрепала по голове. «Я не очень поняла, что случилось, но...» «Все позади, отдыхай!» «Отдыхать мне здесь теперь долго!» нажаловалась я удостоившись от рейнол сердитого взора а что вернула заскардо считай его владычество грозится меня не отпустить пока патент не получит августа явно и до моих слов оценила обстановку застывшего у дверей владыку кеннеа в той позе из которой удобно тьмой в лоб противнику зарядить вот как спросила она рейнолда тоном безумно далеким от ее фирменного увещевающего «Опять пытаешься добиться своего, удерживая девушку против воли? Не лезь не в свое дело!» Сухо отозвался он. «И сравнение некорректное!» «Ну да, это другое!» Ее губы изогнулись в неприязненную линию. «Годы идут, а жизнь ничему не учит. Обсудить не пробовал. Без ультиматумов и угроз». Кеннет хмыкнул и отвернулся. По нему было заметно, что заступничество матери ему не особо нравится. «Или не привык, или не хотел ее вмешивать, или гордость протестовала. Подозреваю, что все одновременно». «Видимо, снова не пробовал», – вывела Августа. «Не повладычески оно, человеческий диалог вести, а потом удивляешься результату. Мы не на твоем сеансе терапии», – раздраженно произнес Рейнольд. «Только я сомневаюсь, что она терапию таким образом ведет. У моих поступков имеются веские причины, и я не в том статусе, чтобы давать объяснение». «Знакома». Ее темные глаза полыхнули огнем, выдавая что-то личное и застарелое, хоть и давно отболевшее. «Дай-ка угадаю, речь идет о благополучии Элодия, и выбора якобы нет?» «Впрочем, не отвечай. Ничего нового». «Именно, ничего нового». «Все же», — ответил он, — «ты по-прежнему не понимаешь, о каком выборе рассуждаешь». Августа сжалась, как перед ударом, уставилась, будто в никуда. «Знаешь, рей Обронила она, и он вздрогнул, то ли от неожиданного обращения, то ли от тихого, полного горькой тоски голоса. «Если бы ты тогда спросил, просто спросил, а не поставил перед фактом, я бы выбрала остаться. С тобой, в качестве кого ты там предлагал. Вряд ли бы смирилась, но могла бы попытаться принять. И я родила бы тебе сына, пусть он никогда бы и не стал законным наследником». Владыка остолбенел, как пыльным мешком стукнутый. Сквозь маску непоколебимости просвечивала недоуменная растерянность. Кеннет вперил в нее недоверчивый взгляд. Она развела руками, ни на секунду не изменившись в лице. «В то время ты и словом о подобном не обмолвилась», — выпалил Рейнольд. «Конечно», — Августа дернула плечом. «Мне 19 лет едва исполнилось. Я была настолько обижена, насколько и влюблена. Хотела сделать тебе так же больно, как ты сделал мне. Нет, больнее. Получилось». Отметил он так уязвленно, словно с тех событий не четверть века минуло. «Мне от этого уже не радостно», — призналась Августа с грустной усмешкой. «Не считаю, что поступила верно. Наломала дров. Вышло, что вышло. К сожалению, не сразу доходит, что род дан для того, чтобы им говорить. А до некоторых так вовсе не доходит», — слышалось между фраз. Августа поправила и без того идеально сидящее платье, шагнула к выходу. «Вели своему магу отправить меня домой немедленно!» Бросила она на пороге. «Не хочу всего этого видеть!» Дверь за Августой закрыться не успела. Владыка вышел за ней. Мы с Кеннетом остались вдвоем, в ступоре и ошеломлении. Похоже, нас занимал один и тот же вопрос. Она это искренне? Кажется, да. Августа психолог, а не актриса. Кеннет задумчиво рассматривал дверь. Я ерзала на покрывале. Мысли путались, усталость накатывала с новой силой. Пожалуй, тянуло бы еще поспать, если бы сердце так взволнованно в горле не стучало. Я со вздохом откинулась на подушку. Он повернулся ко мне и пообещал. «Разберемся, ты с ним не останешься». Я ожидал чего-то вроде этого. Не их разговора, само собой. Еще у суда думал перенести тебя порталом подальше от владыки. Но ты без сознания была. Тут целители толковые, быстро откачали. И охрана хоть какая-то. Кассиусу сложнее прежний фокус бездны провернуть. Ты правильно сделал. Я помассировала виски. До сих пор себя скверно чувствую. Надо было сказать Рейнолду, что я пока не в состоянии ритуалы проводить. Но чтобы это дало? Подождал бы любезно. Отсрочка нам, что мертвым реанимация. Кеннет смотрел на меня с тревогой. Постепенно доходило. Мы наедине. «Я и он, больше в комнате никого». «Нет, это только кажется. Нас всегда было трое. Я, он и демон. Эта тварь по-прежнему с ним. В любой миг сорвется с цепи, и все повторится». В угольно-черных глазах отражался блеск огней за окном. Воцарившаяся тишина давила на уши не меньше, чем недавние повышенные голоса. Кеннет сел рядом, близко, в нескольких сантиметрах. Комната показалась ужасно тесной. По спине пополз холод. Я невольно вжалась в подушку. Он отодвинулся и сказал приглушенно. «Прости». Его глаза утратили всякий блеск. «За все. Мне жаль, что ты узнала меня таким. Я не должен был этого допустить». «Ты не виноват. Виноват», – перебил Кеннет. «Я и съезжаться предлагать не должен был. Понимал же, что могу сорваться в любой момент. Пусть не так, пусть не настолько сильно». «Да и неважно, как именно. Следовало быть умнее и осторожнее». Не удержался, потому что эгоистичный дурак. Я, не закончив, он шумно выдохнул. Мне достался опустошенный, странно отстраненный взгляд. Словно смотреть мне в глаза стало тяжело, как и сидеть на одной кровати. Ему тоже не просто со мной после случившегося за эти дни. «Тебе надо избавиться от демона», – прошептала я. «Чем скорее, тем лучше». Сначала перенастройка источника. Мотнул Кен над головой. Нужно закончить с ним и убедиться, что опасность тебе не грозит. Никакая, ни от кого. Лена. Его голос окрасили интонации, которых я раньше не слышала. Болезненные, ранимые. Там, в бездне, я тебя защитить не смог. Стоял и видел, что он сильнее. А мне противопоставить толком нечего. Нам необходимы все силы, любые и каждого, в том числе мои. Из карт еще... «Прошу, не настаивай. Я так решил». Я молча кивнула, ему нелегко далось это решение. Кеннет всю жизнь мечтал связь с демоном разорвать. Шел наперекор всему, боролся. Самым страшным для него было превратиться в того, с кем он рос. Сполна ведь прочувствовал на себе все то, с чем я лишь пару раз по касательной столкнулась. Никто не верил в его успех, даже Лукаш. И вот, желаемое рядом. Казалось бы, руку протяни и возьми. А Кеннет отказывается, потому что предстоит отбиваться от целого Ордена Равновесия. И Кассиус замыслил с Руной нечто такое, что на суд и розыск ему наплевать. Расчитывает получить больше, чем лишился. Я приду к Источнику, и он будет меня поджидать». Нам с Кеннетом не нужно было произносить это вслух. Оба понимали, что ждет впереди. Созрел план, простой как три копейки. Скажем владыке, что проведем ритуал отвязки, едва я приду в чувство, а сами порталом удерем. Моим, создательским, которому побоку правила перемещения Не выйдет, придется прорываться боем. Надеюсь, до этого не дойдет. В любом случае, хорошего мало. Внушительный список врагов пополнится еще одним, очень могущественным. Хоть бы они не нападали на междумирье скопом, а выстроились в очередь. Обсудить детали помешал придворный маг. Постучал в дверь и позвал прощаться с Августой. Для нее согласовали портал на землю. Кеннет отправился к ней. Я задержалась, приводя себя в порядок. Плеснула в лицо холодной водой, причесалась. Зеркало отразило мое бледное, но решительное лицо. Страх неведомым образом улетучился. Наверное, я устала бояться. Да и чем меня нынче напугаешь? В гостиной я застала их втроем. Кеннет обнимал мать, та гладила его по спине и настойчиво напоминала, что он всегда может к ней вернуться. Рейнольд наблюдал за ними в мрачной задумчивости, потом обменялся с августой взглядами, далекими от недоброжелательных. «О чем они успели без нас поговорить?» Меня она тоже заключила в объятия и попросила себя беречь. На щеке остался теплый след от ее прощального поцелуя. Он чувствовался, даже когда свет портала померк, унося ее на другой край света. На лице владыки не прикрыто читалось сожаление, которое он и не старался спрятать. В целом выглядел, будто его пыльным мешком не стукнули, а отлупили. «Итак», — Рейнольд пристально возрился на Кеннета, — «раз тебя ничего из предложенного мной не устраивает, изложи свои условия». «Да не в условиях дела», — огрызнулся тот. «Не до того сейчас. Меньше всего меня волнует твой трижды клятый патент. Демон его раздери». «Помню, у вас, как ты сказал, знатная заварушка намечается. С Аскардом могут разобраться, однако предупреждаю, мне нужно знать всю правду, от начала до конца». Кеннет промолчал, я отвела глаза. Рассказывать было бы ошибкой. Владыка сильный союзник, но неизвестно, как он отреагирует, узнав, что с моей помощью можно воплотить заговор, которого опасался сам Зераншелан. «Ясно», – процедил Рейнольд после долгой паузы. Обсудим позже. Выметайтесь. Куда?» – уточнил Кеннет. «На все четыре стороны, пока я не передумал». Я потеряла дар речи. Кеннет потянул меня за руку прочь. Сначала из гостиной, затем из резиденции. Уже за захлопнувшимися дверьми лифта сообразила, что забыла в комнате сумку с вещами. А бог с ней. Все ценное в карманах. Нас действительно отпустили. Просто так, без условий. Поверилась только на улице, где я вдохнула полной грудью. Вот уж не думала, что в Эсмире настолько пьянящий свободой воздух. «Не знаю, что это было», — прокомментировал Кеннет, не менее обескураженный, чем я. «Но надо убираться в безопасное место, пока у владыки помутнение не прошло, и планировать, что делать дальше». «Сперва заглянем в ваш местный легендарный музыкальный клуб», — сказала я и в ответ на его округленные глаза добавила Пора выяснить, для чего Кассиус